Глава 42. Алика. «Меня немного пугает сам факт сюрприза. Учитывая то, сколько разных событий происходит со мной в последнее время, это неудивительно. Но, с другой стороны, ведь это Камиль. Вряд ли он придумает что-то, что будет мне во вред». «А что за сюрприз?» «Увидишь», – загадочно отвечает он, и, взяв за руку, ведет на выход. Охрана, к слову, все равно тоже присутствует, правда, теперь не так близко, как раньше. В машине Тагаев садится рядом, и всю дорогу задумчиво держит меня за руку. Словно для него самого то, что будет, тоже сюрприз. От этого я еще больше теряюсь. Мне очень хочется задать много вопросов, но в то же время я чувствую, что не время и не место. Когда мы приезжаем в ресторан, я теряюсь. «Ты уверен?» – спрашиваю у Камиля. Тот вопросительно смотрит на меня. «Я же не одета для такого места!» «Не думай об этом!» Он так легко и уверенно говорит, что это передается и мне. Когда нас встречают с распростертыми объятиями, я лишь озадаченно иду вслед за молодым человеком, который проводит нас в небольшой зал, в котором нет никого, кроме нас. Растерянно оглядываюсь по сторонам. Сейчас, по идее, здесь должен быть аншлаг. Место ведь довольно престижное. Это видно невооруженным глазом. Или тут что-то не так? «Тебе здесь не нравится?» — сдержанно спрашивает Камиль. «Почему ты так решил?» Чувствую укол совести от того, что так невоспитанно веду себя. «Очень нравится, просто...» «Здесь что, больше никого не будет?» «А кто тебе еще нужен?» Провокационно усмехается он, а я ведусь и смущаюсь от его намеков. «Никто, но...» «Пустой ресторан — это странно». «Почему?» «Это, наверное, очень дорого», — жму плечами. «Да и зачем?» «Может, потому что я хочу побыть вдвоем со своей женщиной?» Вроде бы я и так понимаю, что у нас отношения, но одно дело крутить это в своих мыслях и совершенно другое слышать подтверждение на словах. «Тебе идет смущение», – неожиданно добавляет Камиль. «Я выбрал на свой вкус, надеюсь, ты оценишь». Он договаривает, и почти тут же приходит официант и расставляет перед нами блюда. А я понимаю, что, похоже, Тагаев знает меня куда лучше, чем я думала, ведь у меня на тарелке рыба, которую я очень люблю. «Но когда он успел это заметить? Еще там, в доме?» «Попробуй, повар здесь очень хорош. Часто здесь бываешь?» – рассеянно спрашиваю, беря в руки вилку и нож. «Приходится иногда», – кивает Камиль, а, заметив мой вопросительный взгляд, добавляет. «Когда нужна подпись владельца? Мне требуется почти минута, чтобы осознать. Это твой ресторан? Почему тебя это удивляет? А мне и ответить-то нечего». Ведь если так подумать, то, конечно, Камиль не похож на простого офисного клерка или механика с завода. Стоило догадаться, что у него есть свой бизнес, а, возможно, даже не один. Прости, я всего лишь удивилась. Аля, ты можешь спросить все, что захочешь. Знаю, у нас все сложилось не самым логичным путем. И, возможно, ты себе не так представляла развитие отношений. Но я открыт к диалогу. И ты расскажешь все, что я захочу узнать? Камиль отвечать не торопится. «То, что могу, касательно всей моей жизни, да». «Что это значит? Ты же умная девочка, и ведь понимаешь, что я непростой человек». «Ну, я думала об этом», соглашаюсь с его словами. «Есть сторона моей жизни, о которой я не стану распространяться, и тебе придется принять это, Алика». Звучит довольно жестко и бескомпромиссно. Впрочем, на рафинированного юношу Камиль и не похож. Я уже поняла, что он бывает довольно жестким. «В первую очередь, это вопрос безопасности», — добавляет он. «То есть у меня нет выбора?» — поднимаю на него глаза. «Ты девочка, Аля, моя девочка. Любой нормальный мужчина будет свое оберегать и защищать. Это нормально. Зачем тебе лезть в мужские дела?» «Но ведь между людьми в отношениях должно быть доверие», — возражаю на это. А ты, получается, говоришь, что я буду знать о тебе не все. Я же не могу навести о тебе справки, как ты». Камиль откидывается на спинку стула и, прищурившись, смотрит на меня какое-то время. «Что ты хочешь узнать? Почему ты жил в том доме один?» Тагаев выдерживает мой взгляд, хотя я вижу, как он мрачнеет, как залегает складка между его бровей. Болезненный вопрос, и, пожалуй, зря я это спросила. «Потому что поверил в то, что чудо возможно». Марат он. Его похитили и издевались, чтобы шантажировать меня. Когда я его нашел, было слишком поздно. Кажется, что из Камиля в этот момент будто уходит вся жизнь, вместо нее только бескрайняя боль. И я с трудом подавляю порыв броситься к нему и обнять, потому что не хочу спугнуть его откровения, не хочу мешать выговориться. Врачи не давали никаких прогнозов. Я нашел лучшую клинику за границей, отвез его. Но все было безрезультатно, пока однажды вечером, возвращаясь от него, я не встретил какую-то цыганку. Я не верил во всю эту чушь про гадания и прочее, брехня считал. Но она сказала, что чудо возможно только если я отрекусь от того, что мне дорого, если начну с чистого листа. Спустя пару недель я так отчаялся, что решил поверить и в это, бросил все, что было, уехал в дом, чтобы жить иначе. Мне так жаль. Камиль только молча кивает. «Сейчас совершенно не до романтических настроений, и я все же встаю из-за стола, чтобы подойти и обнять его. Поделиться своим теплом, поддержать. Я представить не могу, как это — потерять ребенка, да еще и так страшно. Все, что в моих силах — дать понять, что рядом, что не уйду. «Прости, я не хотела бередить твою боль», — тихо говорю. Тагаев очень долго молчит, только кладет поверх моей ладони свою. «Кажется, еда остыла», — замечает он спустя едва ли не вечность. «Похоже, в том, как ухаживать за женщиной, я по-прежнему не силен». Невесело усмехается он, усаживая меня к себе на колени. Обнимает и утыкается носом мне в макушку. «Побудь рядом», — просит он. «Еще немного». От того, насколько уязвим он сейчас в своей открытости, Внутри что-то откликается. Просила доверия. Вот, держи, Алика. Оказывается, доверие это тоже может быть больно. Только боль твоя становится болью за другого. Остаток вечера проходит в молчании. Мы уезжаем так и не доев, но кажется, что пройду ни один из нас и не вспоминает. И молчание наше, оно не разделяет, не отгораживает. Напротив, мы словно делимся им. Связываемся друг с другом окончательно. И эту ночь впервые ночуем вместе. Тоже молчаливо, без единого вопроса. Несмотря на то, что это был трудный разговор, он сблизил нас. Я уже строю планы на будущее, вдохновленное тем, что Камиль больше не закрывается от меня. Я уверена, что самое трудное, сложное и страшное позади. Я еще не знаю, как сильно заблуждаюсь.